Джером Клапка Джером Дядя Поджер спешит на поезд Дядюшка Поджер жил в восьми минутах ходьбы от станции Он любил повторять Четверти часа достаточно, чтобы дойти спокойно Обычно же он выскакивал из дома за пять минут до отправления поезда и мчался бегом Уж не знаю почему, но жители пригорода возвели эти гонки в обычай В то время, как, возможно, и сейчас, в Иллинге проживало много солидных джентльменов, отправлявшихся на работу в Лондон и уезжавших утренним поездом. Все они выходили в последнюю минуту. Каждый нес черный портфель и газету в одной руке, и зонтик в другой. И всю последнюю четверть мили до станции в любую погоду они бежали рысью. Те, кто не мог найти себе других занятий, в основном няньки и мальчишки рассыльные, а иногда и уличные торговцы, собирались по утрам поглазеть, как несутся джентльмены из Сити и ободрить наиболее достойных. Зрелище было не самым впечатляющим. Бежали они плохо и медленно, но целеустремленно и с полной выкладкой. Красотой их бег не отличался, но усилия, предпринимаемые джентльменами, были достойны восхищения. Иногда толпа делала ставки. «Два к одному против стариканов в белом жилете! Десять к одному на пухтелку, если он не полетит кувырком, прежде чем доберется! Столько же на пурпурного мотылька!» Так прозвали дядиного соседа, отставного военного, весьма представительного, в спокойном состоянии, но багровевшего на бегу. Дядюшка с товарищами по несчастью писал гневные письма в местную газету, жалуясь на бездействие полиции, но все оставалось по-прежнему. «Дело не в том, что дядя поздно вставал. Нет. Проблемы настигали его в последнюю минуту. Сразу же после завтрака он терял газету. Мы неизменно догадывались, что дядя Поджер что-то потерял по выражению оскорбленного достоинства, с которым он в такие минуты взирал на мир». Ему и в голову не приходило сказать самому себе «Я старый растяпа, я теряю все на свете и никогда не помню, куда я что положил, я не в состоянии ничего отыскать сам, этим я наверняка сильно раздражаю всех вокруг, я должен поработать над собой и исправиться». Но, напротив, путем причудливых умозаключений дядюшка убедил себя в том, что каждый раз, когда он что-то теряет, в этом виноват кто угодно, только не он сам. «Она была у меня в руке минуту назад!» — восклицал он. Судя по его тону, он был окружен фокусниками, таинственным образом уводившими у него из подноса вещи лишь за тем, чтобы позлить его. «Ты не мог оставить ее в саду?» — спрашивала тетя. «Ну зачем мне оставлять ее в саду? Мне не нужна газета в саду, она нужна мне в поезде. А в карман ты ее положить не мог?» «Боже ты мой! Неужели ты думаешь, я еще был бы здесь без пяти минут девять, если бы она лежала у меня в кармане? Ты думаешь, я выжил из ума?» На этом месте кто-нибудь обязательно спрашивал «А это что?» и протягивал дяде аккуратно сложенную газету. «Надеюсь, вы научитесь больше не трогать мои вещи!» — рычал дядя, яростно ее выхватывая. Он открывал портфель, чтобы положить газету, и замирал, страдальчески на нее взирая, не в силах вымолвить ни слова. «В чем дело?» — спрашивала тетя. «Позавчерашняя!» — выговаривал он, слишком уязвленный, чтобы кричать, швыряя газету на стол. Если бы хоть раз для разнообразия она оказалась вчерашней, но нет, всегда позавчерашней, кроме как во вторник, тогда она бывала субботней. Газета в итоге обнаруживалась, если только дядя на ней не сидел. Тогда он улыбался, но не радостно, а так устало, как если бы он жил среди законченных идиотов. «Все это время! У вас под носом!» — он не заканчивал предложение, гордясь своим самообладанием. Разобравшись с газетой, дядя двигался в прихожую, где тетя Мария собирала детей, чтобы сказать ему «до свидания». Сама тетя никогда не выходила из дома, разве что к соседке на минутку, не попрощавшись трогательно с каждым членом семьи. «Никогда не знаешь, что может случиться», — любила повторять она. Один из детей обязательно пропадал, и как только это обнаруживалось, остальные шестеро тут же с лоплями радости бросались на поиски. Едва они исчезали, как пропавший, который был где-то рядом, появлялся и вполне обоснованно объяснял свое отсутствие. После чего он сразу же уносился вслед за остальными, чтобы сказать, что он нашелся. Пока все бегали в поисках друг друга, проходило еще минут пять, за которые дядя находил зонтик и терял шляпу. И, наконец, когда все собирались в прихожей, часы в гостиной начинали бить. 9. Их ледяной, проникающий до глубины души звук всегда сбивал дядю с толку. В смятении он целовал кого-то из детей дважды, про кого-то забывал, не помнил, кого поцеловал, а кого нет, и вынужден был начинать все сначала. Он считал, что дети специально меняются местами, и не думаю, чтобы он сильно ошибался. В довершении всех бед один из детей обязательно оказывался чем-нибудь перемазан, и именно этот ребенок лез целоваться больше всех». Если сборы проходили уж слишком гладко, старший сын начинал рассказывать о том, что все часы в доме отстают на пять минут, из-за чего он вчера опоздал в школу. Услышав это, дядя бросался к калитке, где вспоминал, что забыл и портфель, и зонтик. Все дети, которых тетя не могла остановить, кидались в догонку, при этом двое дрались за право нести зонтик, а остальные колыхались вокруг портфеля. Стоило им возвратиться, как мы обнаруживали, что самая важная вещь забыта на столике в прихожей и прикидывали, что скажет дядя, когда вернется домой».